Глава 158. Учебник истории. В 1932 году, другими словами, в начале 20 века, астрофизик Ян Орд занимался вопросом определения массы Вселенной. Для этого он изучал скорость перемещения звезд в Муличном пути, диски, образованном нашей галактикой этим путем он сделал вывод о гравитационных силах приводящих звезды в движение а затем и определил значение галактической массы к великому удивлению он обнаружил что млечный путь даже наполовину не состоит из видимой материи так он открыл что в небесах есть нечто очень тяжелое к тому же весящее столько же сколько и все видимые звезды но это нечто невозможно ни увидеть ни обнаружить эту странную вещь назвали темной материей. Учебник истории, вводный курс для второго класса.